Однажды я спросил самого главного гаишника России. Тогда им был генерал Фёдоров. А вы сами-то правила нарушаете? Конечно, был ответ. А вас штрафуют? Снова спросил я. Нет, я же генерал, услышал ответ. Почему главный человек, который руководит службой, призванной следить за соблюдением правил дорожного движения, так спокойно признаётся, что нарушает эти самые права, потому что не нарушать их невозможно, он знает это и знает, что я это знаю, и понимает, что если скажет, будто правил не нарушает, ему никто не поверит, и он будет выглядеть дураком. Теперь этот Фёдоров работает сенатором в парламенте и в качестве такового Написал законопроект, который увеличивает штрафы и еще больше ужесточает скоростной режим, который сам же Федоров не соблюдает. Нарушение скорости – самое распространенное нарушение правил дорожного движения. Ну невозможно хоть ты тресни по трех-четырех и тем более по пятиполосной дороге ехать со скоростью 60 км в час. Невозможно по загородной трассе ехать со скоростью 90 км в час, как того требует правило дорожного движения полувековой давности. Поэтому на московских проспектах, если нет пробок, люди держат в среднем 90-100 км в час, а на загородных трассах в среднем 120-140. Все это знают, в том числе и менты, едущие рядом». Но все исправно соблюдают фигуру умолчания ту самую. Вот журнал "За рулём", первый попавшийся, лежащий у меня на журнальном столике. Открываю первую же попавшуюся статью, читаю про Волгу с новым мотором. Такая динамика позволяет водителю действовать очень уверенно даже на узкой, загруженной транспортом дороге. И лишь при торможении с высокой скорости более 120 км в час понимаешь, что неплохо бы сюда еще и более эффективные тормоза. Они разве не знают, что в России нельзя ездить со скоростью свыше 110 км в час, причем подобная скорость разрешена только на автострадах, то есть на трех-четырех дорогах страны, расположенных в Московской области а журнал общероссийский, то есть реальный максимум, который может развить законопослушный россиянин, жалких 90 километров в час. Почему же каждый автомобильный журнал в каждой статье о машинах приводит совершенно иные скорости? Почему каждая знаменитость, которая делится с журналом впечатлениями от тест-драйва, хвалит скоростные качества тачки? Звезда ведь при этом не имеет в виду жалкие 110 километров, которые может развить даже запорожец. При всём при этом тот же за рулём периодически не забывает политкорректно восклицать: "Правила нужно соблюдать". Ритуальная мантра По телевизору периодически выступают люди в погонах и, укоризненно качаясь седыми головами, призывают людей без погон соблюдать ограничения скорости, которые сами не соблюдают, потому что их соблюдать нельзя. Чему свидетельством сама дорога, без малого сто процентов проходящих по ней машин, скоростной лимит не выдерживают, потому что этот лимит взят с потолка. Один человек — субъект, и потому он всегда субъективен. Но сотни и тысячи субъектов рисуют уже объективную картину. И если скоростной режим нарушают практически все, значит знаки, ограничивающие скорость, объективно не соответствуют дорожным условиям. Если основной поток машин идет 120 км в час там, где нарисовано 60, то, что это не так значит, прав поток, а не знак. Людям, занимающимся безопасностью дорожного движения, хорошо известно: самая безопасная скорость на дороге это скорость потока. Один нарушивший на 1000 это нарушитель. Но если нарушителей более 99%, значит, надо снимать погоны с местных гаишников, поскольку знаки явно не соответствуют дорожным условиям. Все не могут быть преступниками. Количество преступников в обществе не превышает 5-10%. А если их больше, значит в стране что-то не в порядке с законами. Можно, например, сделать преступниками всех, законодательно запретив людям дышать и 100% граждан окажутся преступниками. Такая ситуация, когда преступниками объявляются все, очень выгодна тем, кто берёт взятки. Тебе отныне каждый должен. Теперь вы поняли, почему водителям, обвиненным в превышении скорости, даже не приходит в голову сопротивляться. Нам всем вместе нужно бороться за то, чтобы гаишник был обязан не только доказать сам факт нарушения, но и обоснованность ограничения скорости на данном участке дороги в данное время. Боритесь с ним. Не будьте как господин Гейко. Этот известный журналист, освещая грядущее повышение штрафов за превышение скорости, проскулил на газетной полосе, что не нужно так сильно штрафы увеличивать, ибо вы же знаете, как у нас знаки ставят, проконючил Гейко, заискивающе глядя на властные верха после чего воспроизвёл примерно ту же ситуацию, которую сейчас описал вам я, только не с такой кристальной ясностью, конечно. Иными словами, его позиция была такой: "Конечно, знаки неправильные, и все мы нарушители по неволе, но вы всё равно наказываете нас. Наказывайте, только не так больно и желательно с валилином". Мне подобная гейская позиция не близка я считаю что людей нельзя гуртом опускать какой же выход неужели на каждой дорожной стометровке на каждом повороте и для разных дорожных условий сухо мокро темно светло нужно проводить ходовые испытания наблюдая на какой скорости происходит вылет машины с дороги а какую машину брать для экспериментов на какой резине. И что потом вешать грость знаков с разными табличками это ограничение скорости в дождь, это ночью или обойтись одним знаком? Но тогда на какие условия должно быть рассчитано ограничение скорости на худшие или на лучшие, на хорошую машину или на плохую, на отличную резину или на российскую? Ответ на этот вопрос полностью изобличает человека. Мой давно известный слушателю друг Валера Чумаков, не задумываясь, особо брякнул. «Конечно, на худшие!» Типичный ответ христианина. «Христианство, как я уже показывал ранее, вообще делает упор на худших. Оно в этом близко к социализму. Пусть все будут одинаково хреновенькими. Конечно, есть орлы, но которым доступно то, что недоступно тысячам кур, но мы им крылья-то пообрежем, нечего высовываться. Ну и что же, что одного тормозной путь вдвое короче и реакция вдвое лучше, чем у другого? Пускай молодой на своём BMW ездит как дед на Запоре. Пускай лучшие будут как худшие. Вот оно, равенство.